Глава семнадцатая. Планы на будущее. Студенты начали возвращаться один за другим. Были и рыдающая, бедная Инга Хаси, девочка-тростиночка, натерпелась такого страха, что еще долго не могла успокоиться. Ей показали ее младших братьев и сестер, молящих о спасении в тонущей лодке. «Очень трудно было выбрать, кого спасать первым», жаловалась она, захлебывая слезами. Я видела, как уходит на дно мой старший брат. Я никогда не забуду его огромные от страха глаза, на которые я смотрела через толщу воды. И в этот момент открылась магия. Я всех спасла. Теперь я самый настоящий защитник. Слушая Ингу, я задумалась. Интересно. А кто выбирал нам испытание? Неужели и здесь его высочество пожалел меня и просто преподнес полезный урок? Очень интересно было узнать, о моголовых и о страшных условиях, в которых может оказаться любой маг. И самое ужасное, что меня испугало, ловушку невозможно предугадать. На это и рассчитывали бесчестные люди, желающие воспользоваться чужой силой. «Ты чего сидишь?» – Инга подтолкнула меня. «Идем, нам разрешили отправиться на обед». «Уже все вернулись?» Я глядела, студенты покидали аудиторию, а на доске висели парные амулеты, и испытания завершились. В столовой было шумно, все делились впечатлениями. Кроме одного мальчика, которого забрали в лазарет, все справились. Теперь на законных основаниях мы считались студентами. Эту мысль и высказала я радостно чокой с бокалами с компотом с Ингой. Как всегда вмешался всезнайка Гайда. «А вот и нет», — с хитрой улыбочкой возразил он. «Пока не пройдем посвящение, студентам вышки нас нельзя назвать». «Что еще за посвящение?» – напряглась я. Инга пожала плечами, она тоже не знала. «Здесь в здании находится колодец познания с девятью уровнями. Там ты можешь узнать прошлое и будущее. А в качестве поощрения за смелость тебе дадут право загадать желание. Самое важное в жизни». Надо заранее продумать, чтобы не профукать редкую возможность. Оно может повлиять на твою дальнейшую судьбу. Когда же мы начнем учиться, вечно какие-то испытания. Я скорчила недовольную физиономию, Инга меня поддержала. Но это случится не завтра. Обычные испытания начинаются в конце первого месяца обучения. К тому времени успеешь разобраться, нравится тебе вышки и даются ли предметы. А главное, ты поймешь. Что за магия тебе досталась? Справляешься ли ты с ней? Можешь удержать в себе или лучше уйти, пока не натворил обед? Дар открыть-то открыли, но еще не научили, как им пользоваться. Ох, еще есть время подготовиться, выдохнула Инга. А что за уровни? Гайда расправил тощую грудь и задрал подбородок чуть выше положенного. Его распирало. Все сидящие за длинным столом внимали каждому его слову. Оно и понятно. Как оказалось, старшая сестра Гайда уже окончила вышку и поделилась с братцем, что его ждет. Родители однокурсников, как и мой папа, в частности, не спешили никого из нас предупреждать о подводных камнях Академии, чтобы мы на своей шкуре почувствовали все прелести учения, как сказала Инга, для закалки характера и выработки умения самостоятельно принимать решения. Уровни – это тайна, разглашать нельзя. Я знаю только, что их девять, и на каждом будет ждать своя ловушка. Чтобы вы не угробили себя, придется подобрать пару из старшекурсников. Одному проходить испытание опасно. Рядом должен быть маг, который выдернет вас из колодца, пока вы не угробили себя и его. «Как выбрать, если мы никого не знаем?» Инга обиженно выпятила нижнюю губу. «Да и согласятся ли старшекурсники рисковать жизнью ради зеленого птенца? Как я понял, там будет опасно!» С сомнением покачал головой мальчишка, сидящий рядом с Гайда. «Будьте спокойны, все продумано. Для этого вас пригласят на бал в посвящении, где дадут возможность познакомиться со своими будущими парами». Инга театрально рассмеялась, прежде чем высказать свое мнение. «Ага, я такая подхожу к самому красивому парню и спрашиваю, не составит ли он со мной пару? А он смерит меня презрительным взглядом и скажет, что из-за такой, как я, рисковать жизнью не хочет. Что тогда? попрусь колодец одна?» И здесь все продумано. Этот самый красивый парень может отказать всего три раза. На четвертой он вынужден будет взять того, кто подойдет к нему следующий. Каким бы новичок ни был, косым или кривым, он и будет его парой. Но учтите, парой только для испытаний. Танцевать с вами никто красивого парня не заставит. «Ба, ба!» — понеслось среди женской части нашего курса. Девичьи лица просияли, а меня, как всегда, хватило волнение. Кого выбрать из старшекурсников? Из новых знакомых у меня было всего трое – его высочество, Нида и Урсула. Но если признать за знакомого еще и Клевера, то уже четверо. Думать о расфуфыренной Норе, как о знакомой, совсем не хотелось. Я завидовала. Я бы тоже не возражала, если бы меня полюбил такой, как Шляпа. Побывав с ним наедине совсем немного, я поняла, какой он замечательный но решусь ли я напроситься к нему в пару? Все же он учится на магистра. Это я подглядела, когда он подписался на моем конверте. А нам нужно подобрать в пару старшекурсника. Для себя я решила, что отважусь подойти к принцу в последнюю очередь, если только мне откажут Нида, Урсула и Кливер. Младший Ларот. Вот с кем мне было бы интересно пообщаться. Хотя бы для того, чтобы узнать об Анабель и Лата. Судьба услышала меня и подстроила нам встречу. Это случилось через пару недель со дня начала занятий. Учеба в вышке оказалась непростой, и мы, первокурсники, очень скоро поняли, что сфера и открытие дара были самыми легкими испытаниями из всего того, что нам еще предстояло. Я была уверена, что нас будут учить складывать пальцы, заучивать фразы заклинаний и наполнять их силой. А выяснилось, что у всего есть математическая основа, и без магической вероятности или событийного анализа нам не обойтись. То есть мы должны были научиться просчитывать последствия нашего магического воздействия на людей и природу. Не затронут ли заклинание нечто большее, некую силу, с которой мы не справимся. Магия вокруг нас. Она нестабильна и может отреагировать на возмущение фона самым непостижимым образом. Если сказать простым языком, начав дразнить милого медвежонка, мы могли вызвать на себя гнев его матери. «Осторожность и контроль», – вещал преподаватель. «Выверенность каждого движения слова. Вольете силы больше, чем нужно, и можете стать пленниками магической ловушки». «Кто-нибудь слышал о маголовах?» Я не успела поднять руку, как всезнайка Гайда уже отвечал. «Это такие каменные ловушки, которые расставляют темные маги. Их цель – пополнение магических накопителей путем опустошения магов, попавших в маголов. Как правило, того бедолагу больше никто не увидит, поскольку его высосут и уничтожат, чтобы замести следы. Из ловушки выбраться невозможно». «Все правильно», — преподаватель поблагодарил Гайда кивком. «Но известны случаи, когда маг не только выбирался, но и расправился с темным магом. Но для этого нужно родиться эльфом». «Элитой вы хотите сказать?» — поправил его Гайда, блеснув стеклами очков. «Нет, я сказал то, что хотел сказать. Кто такие элита? Это потомки эльфа. Настолько далекие, что на связь с прародителями указывают только уши и умение совладать с тремя видами дара. А вот если отец или мать были бы чистыми эльфами, то сила такого ребенка оказалась бы несравненно выше. Он сможет вырваться из моголова. Но, увы, чистых эльфов не осталось, поэтому берегитесь ошибок, ведите тщательный расчет, прежде чем применять дар. «Любой неосторожный всплеск может быть услышан, и вы станете жертвой темного мага». «Но неужели у правительства нет способов борьбы с ними?» Инга повела плечами, словно уже чувствовала холод каменного моголова. «Есть, и вполне успешные, только поэтому в нашем королевстве спокойно, иначе неопытные студенты пропадали бы пачками». А как Академия заботится о том, чтобы ее учеников не унесло в какой-нибудь маголов? Ведь здесь учатся лучшие из лучших, а Академия находится на границе трех государств. С места поднялся еще один однокурсник. Дальго был нескладным верзилой, но с очень добрыми глазами. В нем с первого взгляда угадывался защитник. Для темного мага создать маголов поблизости от вышки – это все равно, что забросить сеть в кишащий рыбой пруд. Поддержал друга Гайда. Нас защищают горы. Беда магических колодцев именно в том, что их нужно вырыть и достаточно глубоко. А попробуйте продолбить гранитную скалу. А естественные ущелья и пещеры не отступала Инга. У Моголова должен быть замкнутый контур. В естественного вида пещерах трудно предусмотреть гладкость стен. Любая щель, пробитая даже травинкой, может нарушить магический контур. Все моголовы – ручное творение. Это заявление преподавателя нас несколько успокоило. Я вспомнила то ощущение страха и безысходности, которое почувствовала, находясь в каменном мешке. Не хотела бы я испытать подобное снова. Я продолжала размышлять о моголовах, плетясь по коридору первого ученического корпуса. После звонка наши убежали в столовую, а я задержалась, так как нечаянно перевернула сумку, и все ее содержимое разлетелось по аудитории. Я уже сто раз пожалела, что выбрала именно эту сумку. Она легко теряла содержимое и не имела замка. Я не слышала шагов и не подозревала, что нахожусь в гулком коридоре ни одна, пока мне не зажали рот и не дернули так, что я птицей влетела в соседнюю пустующую аудиторию. Меня прижало к стенке чье-то чужое сильное тело. «Попалась!» – прошептал мне в лицо Клевер. «Можно было и повежливее!» – прошепила я, злопиная захватчика по ноге. Я пережила минуту ужаса, поэтому с удовольствием посмотрела на гримасу були на лице старого знакомого. «Что ты творишь? Почему поменяла имя?» Я хмыкнула. «Еще один. Не делятся, что ли, сведениями между собой?» «А что мне было делать, если во мне обнаружили дар элиты? Вы же такие умные и не подумали о том, что я могу не пойти даром в родителей Бель. «Мы подумали, у вас у обеих матери и Созидателей, поэтому одной из колец должно было сработать в сфере и показать себя как Созидателя. Никто не подкопался бы». «Ого! Так вот в чем могла быть причина, почему ко мне не прилетел белый голубь, а заявился орел». Кольцо, способное внушить сфере, что я созидатель, возмутило общий магический фон и исказило мифический символ. А сфера, пытаясь перебить навязанную магию, явила более сильную птицу. С кем бы посоветоваться, так ли это? А вдруг во мне нет никакой червоточины, а дело только в кольце?